Полицейский направился ко мне. Моя медлительность его раздражала. На него тоже смотрели из окон. Где-то смеялись. Внутри у меня тоже кто-то смеялся. Я взял в руки свою больную ногу и перенес ее через раму. Тронулся. Я забыл, куда направляюсь. Остановился, чтобы поразмышлять над этим. Во время езды трудно размышлять. Лично мне, когда мне во время езды хочется размышлять, я теряю равновесие и падаю. Я говорю, — в настоящем времени? — В настоящее времени легко говорить, когда речь идет о прошлом. Это мифологическое настоящее не обращает на него внимания. Я уже было погрузился в свой шарабадранный анабиоз. Как вспомнил, что этого нельзя делать, вновь пустился в дорогу, в ту дорогу, о которой ничего не знал, в том смысле, что это за дорога, а была она всего-навсего поверхностью, светлой или темной, ровной или ухабистой, а по зрелому размышлению вечно дорогой и дорогим шумом того, что проносится, приветствуемое, если сухо, облачком пыли. И вот я уже на берегу канала. Хотя и не припомню, чтобы я выехал из города. Канал пересекает город. Я знаю, знаю их даже два. Но эти изгороди, эти поля... Не терзай себя, малой. Да, вижу, это моя правая нога не гнулась в тот период. Я увидел, что навстречу мне по другому берегу бичевой бредет, надрываясь упряжкой серых осликов... и услышал гневные крики и глухие удары. Я опустил ноги, чтобы получше разглядеть баржу, приближавшуюся так медленно, что от нее по воде не расходилось никаких волн. Это был груз леса и гвоздей, предназначавшийся, вероятно, к какому-то плотнику. Мой взгляд перехватил взгляд одного осла, я опустил глаза на его маленькие ножки, тоненькие и отважные. «Перевозчик!» Упирался локтем в колено, подперев голову рукой. После каждых трех-четырех затяжек он сплевывал в воду, не вынимая изо рта трубки. Солнце окрашивало горизонт в сернистые фосфорические цвета. К ним я и направлялся. Наконец я слез с седла, добрался до канавы, спрыгнул в нее и там улегся рядом своим велосипедом. Я улегся. Растянув свой рост и раскинув руки, белый боярышник склонялся надо мною. К несчастью, я не люблю запах боярышника. Трава в канаве была густая и высокая. Я снял шляпу и пригнул длинные стебли с листочками к лицу. Тогда я почувствовал землю. Землей пахла трава, которую свивали вокруг моего лица мои руки. Да так что я от всего этого слеп. Совсем. Я еще немножко поел ее. Мне вспомнилось столь же непостижимым образом, как только что мое имя, что утром этого заканчивающегося дня я отправился навестить мою мать. В силу каких причин? Я их забыл. Но я их знал. Полагал, что я знаю, нужно было только припомнить их вновь, чтобы... на куриных крыльях необходимости полететь к моей матери. Да, с того момента, как знаешь зачем, все становится легко, как по волшебству. Знать бы, у какого святого просить, только и всего, неважно, какой старый олух прибегает к нему за помощью. Что до подробностей, ежели кто интересует с подробностями, не надо отчаиваться, может, в конце концов, Постучишь в соответствующую дверь соответствующим образом. Это лишь для целокупности. Очевидно, не существует видовской книги. Может быть, и целокупности никакой и нет, кроме как посмертно. Чтобы раздобыть успокоительное для мертвецкой жизни особо ума не надо. Чего я в таком случае дожидаюсь? Вместо того, чтобы заклясть свою... Оно близится, близится, и отсюда слышу вопль, который все успокоит, даже если и не я его испускаю. Пока дожидаешься, бесполезно считать себя покойником. Ты не покойник, ты еще и извиваешься, волос твои растут, ногти становятся длиннее, кишечник очищается, все могильщики поумирали. Кто-то задернул занавески, может, и сам. ни малейшего звука, где же мухи, о которых ты столько наслышан. Остается признать очевидное, не ты умер, а все остальные. Тогда поднимаешься, идешь к матери, которая считает себя живой. Такое у меня впечатление. Но теперь требует, чтобы я вылез из канавы. Я бы охотно там сгинул, увязая в ней за дождей все глубже и глубже. Я, несомненно, однажды вернулся сюда, или же... Подобное углубление, в этом я полагаюсь на свои ноги, как однажды, несомненно, встречусь опять с комиссаром, его помощниками. И если они изменятся так, что и не узнать, а я не стану уточнять, те же они самые или нет, не обманывайтесь на сей счет, это будут те же самые при всех переменах, поскольку обрисовать некое существо, место, чуть бы он сказал, час... Я никому не хочу задеть, а потом не воспользоваться этим было бы, как бы это сказать, не знаю. Не хотеть сказать, не знать, что хочешь сказать, быть не в состоянии сказать то, что, по-твоему, ты хочешь сказать, и все время говорить, или почти, вот от чего важно не терять цели в пылу Писания. Эта ночь была не такая, как та. Если бы она была такая, я бы об этом знал, потому к эта ночь, которую я провел на берегу канала, когда я пытаюсь о ней думать, я не вижу ничего, никакой ночи, собственно говоря, только малой в канале и абсолютная тишина, и сквозь закрытые веки короткая ночь со светлыми пятнышками, зарождающимися пламенеющими, то хилыми, то раздобревшими, как пламя от нечистот святых. я говорю Это ночь, но, может быть, их было несколько. Предательство, предательство, предательница мысль. Но утро, какое-то утро, если я его вижу, позднее утро и короткий сон, каким я по своему обыкновению забылся тогда, и вновь зазвеневшее пространство, и пастуха, который наблюдал, как я сплю, и на глазах, у которого я открыл глаза. Рядом с ним собака. Она тяжело дышала и тоже наблюдала за мной, но не так внимательно, как хозяин, потому к время от времени переставала за мною наблюдать, яростно впиваясь зубами в свое тело, где, вероятно, ее пользовали клещи. Не принимала ли она меня за черного барана, застрявшего в колючем кустарнике, и не ожидал ли от своего хозяина приказа выгнать меня оттуда? По-моему, нет. От меня не пахнет баран Я бы очень хотел, чтобы от меня пахло бараном или козлом. Вещи, которые первыми предстают передо мной при моем пробуждении, я вижу довольно отчетливо. Я их понимаю, если они не чересчур трудны. А потом у меня в глазах и в голове начинает сеяться мелкий дождь, точно через сетку садовой лейки. Это вот важно. Я сразу же догадался, что перед мной пастух, Со своей собакой, скорее, надо мной, потому как они не сходили с дороги. да и не стада, обеспокоенного тем, что его больше не гонят, я распознал без труда. И в этот-то момент еще и смысл слов для меня наименее смутен. Так что я сказал с покойной уверенностью, куда вы их ведете, в поле или на бойню. Должно быть, я потерял всякое представление о направлении. Как будто оно имело хоть какое то отношение к этому вопросу направлений потому как если даже он и направлялся к городу не мешало ему обойти бы его страной или же выйти оттуда через другие ворота чтобы добраться до отдохнувших пастбищ а если он удалялся от него это тоже еще ничего не значило потому как не только в городах есть бойни но повсюду они и в деревнях есть У каждого живодера своя собственная бойня и право забивать по потребностям. Но то ли он не понял, то ли не пожелал ответить, только не ответил, а пошел. Не сказав ни слова мне, ни слова хочу я сказать, потому как он разговаривал с своей собакой, которая внимательно слушала его, но вострив уши. Встав на колени, нет, не пойдет, встав в рост, я смотрел, как удаляется маленький караван.